Но доктор, как всегда, ничуть не обеспокоился, когда я, Кряки, Бубу и Полли пришли и объявили ему, что мы опять сидим без гроша. «Какие пустяки!» — отмахнулся он. «Деньги непременно найдутся, так всегда бывало до сих пор. А сейчас не мешайте мне, у меня уйма дел». Правда, вскоре мы получили немного денег за книги доктора о его путешествиях, но это была капля в море. Маленькая капля денег в море расходов. С каждым днем наши дела все больше расстраивались и вскоре стали хуже, чем когда-либо. Кряки ужасно сердилась, в гневе хлопала крыльями и требовала немедленно закрыть зоопарк. Что же это такое? — кипятилась она. — На дворняк уходит больше, чем на весь наш дом. Но доктор Дулитл не обращал на ее ворчание никакого внимания. Но не мог же он в самом деле выставить на улицу всех зверей, которые нашли приют в зоопарке. Однако судьба неожиданно подтвердила, что Джон Дулитл был прав. Случилось это при очень странных обстоятельствах, к тому же в самом зоопарке. Как-то вечером доктор долго работал над своей новой книгой о море. Он очень устал от дневных хлопот и уже собирался лечь в постель, когда к нему в дверь постучался барсук. «Доктор, у меня зуб болит», — и ткнул лапой туда, где у него болело. Доктор усадил барсука в кресло и заглянул ему в пасть. «Ах, вот оно что!» — У тебя обломился кусочек зуба. Неудивительно, что тебе так больно. Ну да ладно, не расстраивайся, этому горю можно помочь. Я поставлю на зуб пломбу, и больше болеть не будет. Открой-ка пошире рот. Еще шире, вот так. Постой-ка, а это что такое? Разве я когда-нибудь ставил тебе пломбу? — Нет, — замотал головой барсук. — Я впервые пришел к вам за помощью. Никогда раньше мне не приходилось жаловаться на здоровье. — У тебя на зубах золото? — удивленно воскликнул доктор. — Откуда оно у тебя, если ни один врач не ставил тебе золотые пломбы? Золотые зубы во рту не растут. — Чего не знаю, того не знаю, — пожал плечами барсук. — А что такое золото? Я никогда его не видел. — А сейчас я тебе покажу, — сказал доктор. — Стабин, подай ко мне зеркальце. Я подал зеркальце, а доктор поднес его к пасти барсука и ткнул пинцетом в передний зуб. — Вот ты видишь эти желтые крупинки? Это и есть золото. Барсук долго любовался на свои зубы, на свой нос, на свою толстую физиономию, и наконец изволил ответить Ах, это, теперь я знаю, в чем дело. Это желтый камень. Мы с женой нашли его в холме на окраине, вот об него-то я и сломал свой зуб. Доктор Дулитл принялся за больной зуб. Золото его совершенно не интересовало, однако при этом присутствовало Поле. Старая попугайха навострила уши, как только услышала слово золото. Она вспорхнула, пролетела через весь кабинет и уселась перед барсуком. Все время, пока доктор ковырял, подпиливал больной зуб, она не сводила глаз с открытой пасти барсука. Затем она уселась ко мне на плечо и тихо шепнула на ухо. Господи, он и в самом деле грыз золото, настоящее золото. Я на него насмотрелась, пока плавала с пиратами. Надо бы поговорить с этим барсуком, как только доктор кончит лечить ему зуб. Пальцы у доктора были толстые и большие, но вы бы видели, как ловко они действовали. Вот и сейчас они в считанные минуты залечили и залатали зуб Барсука. Боль прошла, и Барсук уже улыбался. «Непременно зайди ко мне завтра», — сказал доктор Барсуку, когда тот закрыл пасть и слез с кресла. «А впредь не хватай зубами, что попало. Где же это видно грызть металл?» Барсук пожелал доктору спокойной ночи и вышел. Поли заговорчески подмигнула мне, и мы бросились в догонку за барсуком. Через минуту я уже шагал рядом с толстым забавным зверьком. Поли сидел у меня на плече. «Где же ты рыл яму и сломал зуб?» — спрашивала Поли. «Знаешь лук старика Дабинса, сказал барсук, — «севернее него есть холм. Мы вырыли там нору, по чести говоря, нора была нам вовсе не нужна, но день стоял прохладный, нам хотелось согреться». Кроме того, мы надеялись найти там немного земляных орехов. Вот я и сломал себе зуб. — Послушай, — попросил Поля, а давай-ка завтра утром встретимся, и ты покажешь нам это место. — Не имею ничего против. Встретимся у луга Дабинса, как только взойдет солнце. Всю ночь мне снился холм из чистого золота, но как только я во сне попытался отклупнуть от него кусочек, кто-то ущипнул меня за ухо. Это была Поля. А ну вставай, Соня, — сказала она нам идти. Было еще темно, и мне пришлось одеваться при свете свечи, я зевал и ворчал. Неужели нельзя было назначить встречу с барсуком чуть-чуть попозже, а то вставай тут не свет не заря. Старая попуга их увещевала меня. Как ты не понимаешь в том, что главное в нашем деле первыми найти золото, найти его до того, как про него узнают другие. Однако золото манило меня только во сне, а в такую рань хотелось вернуться в теплую постель. «А ты сама-то веришь, что мы найдем там золото? Неужели ты думаешь, что барсук наткнулся на золотую жилу? В Англии никогда не было золотых россыпей!» «Я знаю не больше тебя», — не сдавалась Полли. «А то, что у нас до сих пор не нашли золота, еще не значит, что и мы его не найдем. Откуда, по-твоему, взялось золото на зубах у барсука? Поторопись, скоро уже взойдет солнце!» Мы вышли из дома. Полли велела мне захватить лопату, и мы зашагали вверх по дороге. Я шел, поеживаясь от холода и проклиная все золото на свете. Старый барсук уже ждал нас. Смешно подпрыгивая, он повел нас к холму, где вырыл нору. К счастью, холм этот не принадлежал Дабинсу. Это была городская земля. Я хорошо знал те места. Как часто раньше носился я там в поисках птичек, гнёзд и ягод. Иногда на холме останавливались табором цыгане, а я усаживался поудали и наблюдал, как они ставили свои шатры и готовили пищу на кострах.